течём, как мне казалось, именно это было интересным для меня. О своей бессердечности герой даже не подозревали. Постепенно я каждого раскрывалась по мере движения событий во многом неожиданно для самих героев. Они до визита учительницы сами не подозревали о своих дурных наклонностях, не догадывались, на что способны делать ленту о заведомых уголовниках, которые пришли вышибить из учительницы, необходимые им любыми средствами представлялось мне примитивным, объединяющим жизнь. Куда глуже было бы начать сюжет почти с пустяка, с неловкой просьбы милых, симпатичных десятиклассников и постепенно шаг за шагом довести его до раскрытия их внутренней сущности, до показа ужасного финала. Было важно проследить, как каждый последующий шаг молодых людей, открывая в них новое гнусное, отрезает им путь к отступлению в добро, вынуждает их подняться на следующую ступень насилия. То есть хотелось спрятать, скрыть По возможности уничтожить авторский волентаризм, диктующий действия молодым персонажам, хотелось постараться придать их поступкам естественность жизненного развития. По сути, фильм единоборство учительницы четырех юных существ, которые в сумме как бы создает один многогранный молодежный образ. Противостоит им сорокалетний учительница, шестидесятница по убеждениям, идеалы, которые тоже несколько проживели под влиянием затхлого времени. И тем не менее, в главных своих критериях, что такое честь, добро, правда, любовь, она осталась на праведных, истинных позициях. Конечно, лживая педагогическая система проникла в поры Елены Сергеевны Конечно, порой она не замечает, как декламирует набившие оскомину идейной и пошлости обще места. Конечно, коррозия, поразившая все наше общество, затронула и её. По-моему, Неёлова донесла все это тонко, филигранно, одновременно с симпатии к своему персонажу. Надо признать, что молодежь выписана и сыграна более негативными красками. Но когда мне говорят: то сделав фильм, направленный против молодежи, Я не могу с этим согласиться. Это чушь. Дорогая Елена Сергеевна, в первую очередь, рассказ о крахе поколения, к которому принадлежит учительница. Эта страшная ночь в квартире Елены Сергеевны раскрывает ей глаза на бессмысленность работы и жизни. Ибо педагогический результат оказался противоположным ее желаниям и намерениям. Эта ночь обнажает полное жизненные и профессиональные фиаско учительницы. Фильм, во вторую очередь, рассказ о том, куда привели юноши и девушек фальшивые лозунги вранье, показуха. Те нормы, по которым жили, да и во многом живут и сейчас. взрослые. И в третий фильм показывает каким же уродливым взрослое юное поколение, воспитанное на лживых, фальшивых постулатах. Циничные, жестокие, бездуховные, эгоистичные парни и девчата, которые не остановится ни перед чем для достижения своих корыстных целей. но это не столько их вина, сколько их беда. Однако в том, что запальчиво декларируют десятиклассники, немало горькой правды, колких, жестоких и справедливых разоблачений. Вопрос только в том, ради чего режется эта самая правда-матка. К сожалению, в данном случае для того, чтобы оправдать собственные подлости. ребята исполнители так беззаветно отдавались работе, так натурально выглядели в ролях подонков, были столь неистовы, что я постепенно начал перекладывать на них свое отношение к персонажу.